Глава 21. Алёна. Выбор в недвижимости затянулся, и я наивно полагала, что мы уложимся за один день, но риелтор, казалось, был готов встелиться возле ног ковром. Каждую квартиру он описывал, словно строил её собственными руками и любил всей душой. Голова кружилась от модно обставленных интерьеров. Готовая жилплощадь, заплати и живи. Судя по стараниям риелтора, Арсений готов был заплатить неприлично круглую сумму. Дни проходили по привычному сценарию. Арсений в начале дня уезжал в офис, в полдень меня забирал водитель и отвозил к Покровскому, уже дожидавшемуся меня на очередном объекте. Риелтор несколько часов заливался соловьём, показывая недвижимость, потом меня отвозили обратно в дом Покровского, а сам мужчина отправлялся заниматься своими делами. Не знаю, во сколько он возвращался. Может быть, он не ночевал в доме или приезжал так поздно, что я уже спала. Может быть, хватит размолилась я в конце третьего дня. Арсений нахмурился. Тебе не понравилась ни одна квартира? Хорошо, давай посмотрим другие варианты. Я вытянула ноги вперёд, а Торсения не ускользнул этот жест. Устала или обувь недостаточно удобная? В голове каша, честно призналась я. И устала немного. Хорошо, тогда домой. Ну хоть что-то тебе приглянулось? Я задумалась. Отвела в сторону взгляд, чтобы не смотреть в ледяные глаза Арсения. "Да, кажется, мы смотрели эту квартиру в первый день. Бежевые и салатовые цвета в отделке, с видом на парковую зону. Кажется, я понял, но всё-таки уточню". Арсений потянулся за телефоном, протянул мне его. "Это? Да, это. Спасибо. Не стоит благодарности. Уверена, что хочешь именно эту квартиру?" напористо спросил Арсений. "Если не нравится что-то, говори прямо". "Нравится". сказала прямо в глаза. Солнечная, светлая и просторная. Хорошо. Надеюсь, ты сделала этот выбор не только потому, что хочешь поскорее от меня отделаться. Усмехнулся своим мыслям Арсений. Завтра покажу твой салон красоты, думаю, тебе понравится. Возьму на себя смелость подготовить договор. Не против? Не против. Ответила, а потом быстро спросила. После подписания договора я же смогу покидать стены дома? Да. Немного помедлив, ответил Арсений. Тебя будут возить куда надо. Но если сомневаешься в моих словах, давай оговорим и впишем это в контракт. Я развернулась в сторону мужчины. Кажется, он тоже устал за эти дни, смотрел выжидающе на меня и был напряжён. И если это не будет записано в договоре, и я могу полагаться только на твоё слово. Речь идёт о доверии? Арсений качнул головой, молча. Хорошо, быстро вымолвила, словно слово обожгло язык. Пусть этот пункт будет на доверии. Покровский нашёл мою ладонь, лежащую на кожаном сиденье автомобиля, и накрыл её своей. Я сдержу своё слово. Большим пальцем Арсений поглаживал тыльную сторону ладони, смотря на меня вполоборота и редко переводил взгляд в сторону окна автомобиля, чтобы не смущать меня пристальным вниманием. Мою кожу начало покалывать невинное прикосновение, лёгкая ласка. Но от неё пронизывает дрожью. Приятно настолько, что начинает расползаться приятное тепло. Я до самых кончиков пальцев наполняюсь млеющим ощущением. Острые мурашки приподнимают крошечные волоски на коже. Я не стала отнимать руку. От невидимого прикосновения в сочетании с собственной смелостью во рту стало сухо. Дыхание сбилось на рваный ритм. Это же безумие доверять ему. Безумие. Зачем я шагаю в направлении пропасти? 3 точе Следующий день преподнёс сюрприз. И я много думала о контракте, о том, как будет складываться общение с Покровским, но никак не могла предположить, что именно будет прописано в договоре. В начале второй половины дня Арсений привёз меня к себе в офис. После посещения салона красоты возникло странное ощущение зыбкой почвы под ногами. Не верилось, что Покровский так просто сможет переписать на меня действующий бизнес. Присовокупить к этому недвижимость и обещанный им гонорар. Тебе так важен ребёнок, Спросила я, вертя ручку между пальцев. Арсений доставал бумаги. Мне важен не просто какой-то ребёнок. Мне важен именно наш ребёнок, мой и твой. Я готов на любые жертвы, чтобы сохранить ему жизнь. Задумчиво ответил Покровский, пролиснув папку. Потом положил передо мной на стол папку с непрозрачным верхом, сел в кресло напротив и достал телефон, улыбнувшись мне. Договор готов. Прочитай, посмотри, всё ли верно записано. Это очень важно. Поэтому можешь не торопиться. Арсений перевёл взгляд на экран телефона, полностью переключившись на свои дела. Я открыла папку и сразу же обалдела, оттолкнув от себя договор. Что это? Мы так не договаривались, Арсений. Покровский отложил телефон и подтянул к себе папку, пожал плечами, словно не произошло ничего серьёзного. Брачный договор, просто сказал он. Тебя что-то удивляет? Я вскочила на ноги. Брачный договор. брачный. Какого чёрта? Арсений тоже встал, но не так стремительно, как я. Оказывается, ты умеешь ругаться, очаровательно. Зато договор ни капли не очаровательный. Ни в каком браке и речи идти не может. Почему? Арсений остановился напротив меня, сложив руки под грудью. Сегодня он изменил своему привычному чёрно-белому образу, надев тёмно-серые брюки и светло-голубую рубашку, ещё больше подчёркивающую его цвет глаз. Арсений, брака не будет, заявила я, едва не задыхаясь от возмущения. Наглость и беспринципность Арсения поразили меня до глубины души. Мужчина шагнул ко мне, усмехнувшись уголками губ. Что тебя так возмутило? Это брак по договору. Для тебя так непонятен факт того, что до рождения ребёнка ты будешь считаться моей женой? Мы не обсуждали заключение брака. Предложи я тебе выйти за меня замуж сразу, ты бы послала меня? Я очень близка к тому, чтобы послать тебя матом. Арсений мягко улыбнулся, оборажительно и многообещающе. Это брак по договору, Алёна, ничего больше. Я отошла от стола. Через секунду рядом материализовался Арсений, приобняв меня за плечи одной рукой. Я уже не дёргалась в сторону от его прикосновений, но было непривычно и немного неправильно, что он так часто прикасается ко мне под любым предлогом. Повела плечом, желая сбросить руку. Арсений сжал пальцы, потом начал медленно поглаживать плечо, объясняя прописные истины словно не смыślёнушу. Объясняя прописные истины словно не смыślёнушу. Брак позволит мне избежать трудностей после рождения ребёнка, и если мы будем женаты, я буду записан как отец и без лишних проблем оставлю ребёнка себе после нашего развода. Если же ты родишь одна, напишешь отказную, Потом мне придётся усыновлять ребёнка, давать на лапу чинушам, чтобы оформили всё как можно быстрее. Потом мой сын или дочь вырастет и узнает, что его усыновили, хотя я родной отец. Арсений говорил спокойно и убедительно, не пытаясь давить на меня, но уговаривая. Ты заглядываешь так далеко в будущее? спросила я, проворачивая в голове совершенно другую мысль. Арсений опять обставлял всё так, что не оставлял мне выбора. подводил логически правильную основу под свои действия. Я внимательно на него посмотрела, поняв, что прослушала его ответ. Ладонь Арсения скользнула с плеча на спину. Поневоле мы стали чуть ближе, чем до этого. Я не стану требовать с тебя исполнения супружеского долга, пошутил Арсений. Но не стану отказываться, если ты захочешь меня порадовать. Мужчина сделал паузу, словно обдумывая, чего бы ему хотелось получить. Например, поцелуем на ночь. размечтался. Я отошла от Арсения, и его близость и осторожное прикосновение заставляли меня замирать на месте. Не понимала, чего было больше в странном трепете от близости мужчины: памяти, которую хотелось бы покромсать на куски и выкинуть, или предвкушения чего-то ещё. "Ну в знак, ты меня поцелуешь?" подмигнул Арсений. "Так положено. Уверен, что я соглашусь". Нахмурилась. "Ты уже согласилась. Просто оттягиваешь этот момент". Кроме пункта о браке, в остальном наша договорённость остаётся такой же. Хорошо, быстро выпалила я. Глаза Арсения заблестели чересчур ярко. Но. Слушаю твоё но, бабочка, улыбнулся Арсений, как человек, выигравший солидный куш. Это просто роспись, никакой свадебной атрибутики. Кольца будут, возразил Арсений. И моя фамилия. Я хотела возразить, После развода вернёшь свою фамилию, если не захочешь оставить мою. Это временно, Алёна. Всё ради ребёнка? усмехнулась я. Да. А что будет потом? После нашего развода? уточнил Покровский. Да. Ты заживёшь своей жизнью, мы своей. Я найду своему ребёнку достойную замену биологической матери, которой не нужен малыш. Арсений сердито блеснул глазами и всучил мне папку с договором. Изучи договор, Алён. от первой и до последней буквы. Я не хочу потом выслушивать обвинения, что я тебя обманул. Почитаю. Приступай. Не будем терять время зря. Нам ещё нужно купить кольца. Арсений отошёл и набрал чей-то номер. Влад? Да, у меня всё будет готово сегодня. Дело за тобой. Чем быстрее, тем лучше. Да, горящее дело. За срочность само собой. Завтра? Отлично, с меня причитается. Я приступила к чтению договора, но не могла не спросить. Твой звонок имеет отношение к нашему договору? Самое прямое. Завтра ты станешь Покровской Алёной.